Николя Гескьер. Год рождения, 1971. Поклонник творчества Кристобаля Баленсиаги, он возглавил его дом моды в конце XX века и сумел перевести в следующий век без потерь, наоборот, приумножая славу некогда знаменитого имени. Его влияние на современную моду велико Он постоянно опережает других, идя всего на несколько шагов впереди и задавая очередное направление. Он постоянно заглядывает в будущее, экспериментируя с тканями, экспериментируя с формами. По сравнению со многими другими известными дизайнерами, он молод. Зато в своем поколении он, вероятно, самый значительный, как было сказано однажды. И, вероятно, будет сказано еще не раз. Он родился в 1971 году в Камине, на севере Франции, неподалеку от границы с Бельгией. Его мать француженка, а отец бельгиец. Большую часть детства Николя провел на западе страны. В Пуату. Спорт играл в жизни мальчика довольно большую роль. Он занимался и фехтованием и плаванием, и верховой ездой. Лет в двенадцать Николя заявил, что хочет быть модельером, и стал рисовать эскизы костюмов, а потом воплощать их в жизнь из подручных материалов, в том числе и штор в их доме. Это путь, через который прошло немало будущих модельеров. Правда, позднее Николя признавался, что ему, помимо прочего, хотелось чего-то необычного. Выходящего за рамки их спокойной жизни в провинции не того чем занимались его родители мать вела домашнее хозяйство отец владел площадкой для гольфа однако намерение стать дизайнером оказалось все таки не мимолетной детской прихотью и еще будучи подростком он как то устроился стажером на летние каникулы к агнес б известному французскому дизайнеру это была конечно еще несерьезная работа я наблюдал Я делал ксерокопии, я варил кофе. В конце концов, ему было только пятнадцать. Да и денег она не предлагала. За свои услуги он получал вещи. Но она познакомила его с настоящим взрослым миром моды. Затем он перешел к другому дизайнеру, Карин Копсон. Но потом решил все-таки сначала окончить школу. В девяностом... Николя стал ассистентом у Жана Поля Готье, анфантерибля французской моды. Он проработал там два года, получив по-своему бесценный опыт. Затем стал заниматься дизайном трикотажных изделий, потом сменил еще несколько мест, работая дизайнером-фрилансером, то для одной марки, то для другой, и даже недолго поработал в Италии. Но в девяносто пятом Николя, наконец, попал в то место которое и определило его дальнейшую жизнь в мире моды в самом начале своей карьеры у баланссяги николя работал в отделе лицензирования и занимался дизайном вещей предназначенных для японского рынка в частности траурной одежды и то что его работы заметили стало вероятно тем самым счастливым случаем которого ожидают почти все в данном случае повезло игискьеру и Боленсиаги. К тому времени от знаменитого некогда модного дома Кристобаля Боленсиаги мало что осталось. И когда в 97-м на место главного дизайнера взяли нового, молодого, Николя только-только исполнилось 26, никому не известного модельера, на это кто мало обратил внимание Возрождение этого дома казалось маловероятным. Как будет позднее, говорит Гескер, когда я пришел туда, дом баленсяги был полон призраков, хороших и плохих. Некоторые люди со мной не разговаривали. Возможно, они полагали, что я сделаю что-нибудь невежливое, дерзкое, что я попытаюсь все переделать по-своему. Но я, конечно, не собирался делать ничего такого. Его первые коллекции шумного успеха не имели, хотя их все же заметили. А работу Гескера затрудняло и то, что у него поначалу не было доступа к архивам его знаменитого предшественника, и он работал, опираясь в основном на книги и фотографии работ Боленсяги. Он не пытался копировать его, нет. Мои отношения с Боленсягой — это не прямое наследование, это исследование его работы. Крестобаль Боленсяга открыл много нового. Его работы очень изобретательны, и я не перестаю этому изумляться. Я могу над чем-нибудь работать, а затем вдруг оглянуться и вспомнить прошлое, и, подняв архивы, найти многое там. Уже несколько лет спустя стало ясно, что гискер не просто понемногу возрождает известный дом моды, а что он представляет собой крайне интересного модельера. Его пригласили стать главным дизайнером дома труссарди затем дома Калаган, и там, и там он в свое время подрабатывал фрилансером, и все это он делал параллельно со своей основной работой у Баленциаги. В 2000-м он получил титул «Авангардного дизайнера года», а в следующем — награду от Американского совета дизайнеров моды. В 2001-м показ Гескера в Париже имел такой успех, что возле магазина каждый день собирались толпы и он просто не мог вместить всех желающих. Так началась настоящая слава, хотя сам он говорит, что никогда не хотел быть знаменитым, он хотел просто работать. Что ж, он работает, и его называют одной из самых влиятельных фигур в мире современной моды, самым необычным дизайнером своего поколения. За что? Долгие годы своей карьеры Крестобаль Баленциага посвятил всевозможным экспериментам, особенно с тканями, с силуэтами, с конструированием одежды. Гескер пошел по тому же пути, не подражая боленсяге, но опираясь на созданное им и проводя собственные изыскания. Его решения обычно новаторские. Однако, в отличие от результатов работы многих дизайнеров-экспериментаторов, то, что предлагает Гескер, можно использовать в повседневной жизни. Так что его футуризм оказывается практичным и востребованным. И то, что создает Гескьер, каким бы странным оно порой не казалось, то вроде бы жесткие негнущиеся костюмы, похожие на доспехи, а на самом деле мягкие и удобные, то одежда, сделанная как будто из солнечных батареек, все это можно носить. Пусть его модели кажутся пришедшими из будущего. В конце концов, мы в это будущее понемногу движемся. Просто Гескьер делает это быстрее других. Благодаря ему некогда великий дом моды стал теперь вновь одним из самых влиятельных в современном мире. И, как говорит Гескьер, то, что он делает, это не революция, а эволюция. Его модели копируют, им подражают, они превращаются в своеобразную модную парадигму. В 2005-м газета «Таймс» включила его в список 100 самых влиятельных людей в мире. А он, старательно не привлекая внимания к своей частной жизни, продолжает работать. В чем особая привлекательность работы дизайнера в наши дни? Вы можете заниматься двумя вещами одновременно быть экспериментатором и продавать одежду. Николя Гескьер еще молод, и надо думать, несмотря на то, что он уже достиг очень многого, самое лучшее и самое интересное впереди.